В топоте лошадиных копыт Лисане изо дня в день слышалось одно и то же — «Домой, домой, домой». А большак, что тянулся от цитадели, расходился, словно река ручейками на дороге, вился среди полей и лесов. Все ближе и ближе родная весть, вот и места знакомые. Сердце затрепетало. Ещё несколько оборотов, и покажутся памятные до последней доски ворота Невежи и родной тын, окружённый старыми липами. Что её там ждёт? Как встретят? Живы ли все? Здоровы ли? Хотелось пришпорить лошадь, отправить в галоп, да нельзя на лесной тропе. Но вот чаще раступилась, явив чистокол из заострённых брёвен с потемневшими защитными резами. Лисана натянула повод и замерла в седле. Ничего здесь не изменилось. Те же липы, та же пыльная дорога, та же неровная царапина на створке ворот, то бык дядьки Гляда провез рогом еще весен восемь назад. Мужики тогда на него всей деревней вышли, еле свалили проклятого, так лютовал. Оказалось, шершень ужалил. Девушка стискивала в руках узду, не решаясь направить лошадь вперед. Воспоминания детства навалились, замелькали перед глазами, словно не было пяти весен на чужбине. Когда бережница въехала в деревню, на улице было тихо. Лишь игравшие в пыли ребятишки с удивлением открыли рты, глядя на незнакомого вершника в черном облачении. Малышня порскнула в стороны. Алисанна спрятала улыбку. Будет теперь у них разговоров. Вот и знакомый куст калины. Надо же, не срубил его отец, как грозился. Девушка спешилась и, ведя кобылу в поводу, пошла на двор. На звук открывающихся ворот обернулась стоящая возле хлева женщина в посконной рубахе. Послушница цитадели сразу узнала мать, постаревшую, посидевшую, но по-прежнему родную. Лисана уже собралась броситься к ней, но хозяйка сама пошла навстречу, поспешно оправляя на голове покрывало. Девушка хотела раскинуть руки, однако мать поклонилась и сказала. «Мир в пути, обережник!» Земля под ногами дочери закачалась. Не признала. «Мама!» «Мамочка!» — хрипло выдавила гости. «Ты что?» «Это же я, Лисана!» Старшую Остриковну будто охватил столбняк. Она застыла, близорукая и недоверчиво щурясь. «Дочка?» — женщина вгляделась в лицо незнакомого странника. От дочери ее родной остались на том лице только глаза. И теперь глаза эти смотрели с такой тревогой, что стало ясно — высокая, худая, черная, как ворон, девка, и есть, уведенная крефом в цитадель дитя Остриковичей. — Лисана! — Млада бросилась обнимать нежданную, но такую дорогую гостью. На этот крик, надрывный, хриплый, из избы выскочила красивая девушка, да так и застыла в растерянности, глядя, как мать покрывает лихорадочными поцелуями облаченного в черную одежу незнакомого парня. — Стеша, Стеша, радость-то какая! Сестрица твоя возвратилась! — обернулась, наконец, млада к молодшей. Стояна еще миг смотрела с недоумением, но потом всплеснула руками, взвизгнула «Батюшки!» и кинулась к обнимающимся. Лисана прижимала к себе их обеих, плачущих, смеющихся, и чувствовала, как оттаивает душа. От матери пахло хлебом и домом, позабытый родной запах. Стёжку не узнать, в волосах вышитая лента, на наливном белом теле женская рубаха, схваченная плетёной опояской. Вот так уезжала от дитя неразумного, а вернулась и увидела в сестре себя. Да не нынешнюю, а ту прежнюю, которая пять весен назад покинула отчий дом, уходя следом за крефом. то которые лисани не стать более никогда